Глава девятая. Встречи и поиски. Мы подбежали к костру, за которого суетился беспокойный Томас. Рядом переминались гнедые. Как я заметил, старик зарядил оба арбалета, а теперь тыкал землю болты, чтобы удобнее брать в бою. Еще заметил, что он распотрошил только мой колчан. Но «Ну, наконец-то, — сказал старик, кивнул на доспехи. — Вооружайтесь, господин Астакс!» Гневка поднял голову и укоризненно посмотрел меня в глаза. Дескать, я-то уже готов, а ты где пропадаешь? не у меня не дурак подраться. Предоставь ему выбор, кобыла или драка выберет последнее. Я и сам таким был, пока не повзрослел. Чего суетишься, старый? — поинтересовался цыган. Я вопросов не задавал, начиная вдевать себя в поддоспешник. Лучше потом выругать Томаса за излишнюю осторожность, чем оказаться не готовым к какой-то напасти. Верховой появился, — пояснил старик, — Вытаскивая собственный, колчан, но открывать не стал, а лишь положил рядом. Не иначе старику довелось воевать, а ведь я до сих пор об этом не знал. Но появился и появился, стоянка не купленно, не понял цыган, вытянув шею, закрутил головой. А где он? Вот и я про то поднял старик указательный палец вверх, словно там и был верховой. Стоянка общая, но он появился воровский с оглядкой. нас Настерегся». Вон там стоял со стороны дороги, за дерево прятался. Думал, я его не увижу, а я увидел. Постоял немножко, посмотрел, а потом обратно исчез. Может, разведчик или наводчик-развойничий, кто знает. Пока шел разговор, я успел обрядиться под доспешник, застегнуть и мешки на панцирь и нахлобучить каску. Взял седло. Эх, не успел. Со стороны дороги, по которой мы ехали, выскочило шесть садников, рассыпались в полкольцо и устремились на нас. Мне бы еще минутку». Виу, заверещал цыган, прыгая на неоседанную кобылу. Ударил ее по бокам босыми пятками, словно пришпорил, и, прижавшись к гриве, понесся навстречу. Казалось, зарка неминуемо врежется в кого-нибудь, но сблизившись едва ли не в ярд, он резко ушел влево, завернул лошадь и пронесся перед мордами коней, отчете отпрянули, заставив седаков задержать атаку. «Будь мы сейчас в армии, и доживи цыган до конца боя, я первым бы делом приказал ему усыпать палок за самовольство». А потом отменил бы приказ, расцеловал перед строем и от себя лично ручил бы ему 10 монет от лица командования медаль за храбрость. Зарка мне подарил то мгновение, которого часто не хватает в вздечном бою. Противник, но не праздные жигуляки несут во весь потеряли не больше минуты. Но я успел перекинуть седло, застегнуть под подпругу. Но уздечка нам жеребцом не нужна. Двое из атакующих выпал из общего строя, устремились на Зарка а четверо, разбившись на пары, мчались на нас, наклоняя копья. Ветку рыкнул я Томасу, и тот, как хорошо выскоренный оруженосец, вкладывающий в ладонь на турнирное копье, подал мне длинный сучок. Я люблю повторять, если противник превосходит вас в численности, атакуй первым. Но коль скоро нас уже атакуют, я пошел в контратаку, направив коня в разрыв между парами. Копье — отличная вещь в ближнем бою, а если его нет, сойдет и кривая ветка. А то, что нет наконечника, это не страшно. Проткнуть противника на полном скаку — это искусство, и мой соперник им хорошо владел. Но хорошо не значит прекрасно, потому что удар пришелся мимо моего туловища. Зато сучок ошел воину прямо в лицо под обрез каски. Почувствовав, как дерево ходит тело, услышав, едва разлечимый хруст черепа, выпустил ветку из рук, выхватывая чужое копье из еще живых рук. Мои соперники не успели развернуться, и потому спина одного из них оказалась прекрасной мишенью, чем я не применил воспользоваться. Говорят, подло противника в спину, но угрызение совести меня никогда не мучили. Мы в бою, а не в поединке. Я с удовольствием бы перебил в спину всех остальных, но вторая пара уже делала разворот. В краешком глаза глянул на поле боя. Старина Томас бешено работал козьей ножкой, взводя арбалет. Стало быть, уже дважды выстрелил, но оба раза промазал. Зарка отмахился какой-то штукой, похожей на цепь от копий. Цыган долго не устоит, решил я, усынившись на помощь. Гневке понадобилось одно мгновение, чтобы пересечь поляну, и мы оказались за спинами у соперников Зарка. Первого я прокнул насквозь и опять со спины. Второй, отвлекшийся на меня, получил удар от цыгана. Я не понял, что и за штука такая, которая дрался друг ко конократу, но выяснять некогда, следовало спасать Томаса потому что оставшаяся пара не погналась за мной, как я рассчитывал, а напала на старика. Конюх молодец. Одного садников он все-таки подстрелил, теперь отбивался разряженным арбалетом от второго. Горяча гневку успела отметить, что старик занял правильную позицию, оставляя между собой и противником пламя. Томас бегал вокруг костра. Но воз себе знать, да и не успеет человек за движением лошади. Он, арбалет, отлетел в сторону, а садник заносит руку с копьем для удара. «Сюда!» Зарал я, отвлекая противника на себя. А гневка, обрадованный, что ему наконец-то дают возможность подраться, ударил плечом. Придись любимый прием гнидового плечо, конь бы упал вместе с всадником, а так как пришелся в круг, он только просел, зато пеносец вылетел из седла. Парень оказался бывалым воином. Из кого-то другого падение с лошади выбило бы дух, и мне не пришлось бы возиться. А этот сумел упасть, сохранив целыми руки и ноги, а теперь скочил, обнажая клинок. Я собирался зарубить его сверху, но помешала встающая на ноги лошадь и пришлось спешиться. Сделал выпад, обозначая для цели правый бок, дождался, пока противник раскроется, и черкнул клинком между краем панциря и ремешком каски. Когда у парня хлынул кровь из горла, пожалел, что не оставил его в живых. Надо же спросить, кто такие и почему нападают на мирных людей. Кажется, все». «Томас, как ты там?» — поинтересовался я, хотя и сам видел, что старика зацепили, левая рука в крови. Пряча клинок нужный я подошел к старику. Ткань быстро набухала от крови, и пришлось оторвать рукав, чтобы осмотреть рану. Хорошая рана, чистая, и наконечник прошел насквозь, плохо лишь, что края широкие и мышца распорота основательно. Такие раны, если не зашить, заживают долго. «Да я ничего, господин Артакс!» — хорохорился старик. «Подумаешь, рука! Сядь!» — прикликнул я. Знаю, что в горячах он пока не чувствует боли, не понимает, что кровь, вытекая из раны, уносит жизнь. Часто ранение в руку не принимает, как что-то опасное, это же во мне грудь и не голова. Обрезав пояс у мертвеца, перетянул руку чуть выше раны. «Полежи немного», — велел я Томасу, «кровь, остановим, тогда и повязку наложу». Укладывая раненого на плащ, наткнулся на что-то мокрое, кровь. Томас получил еще и рану в бедро. Сняв со старика штаны, он уже не сопротивлялся, Обнаружил, что из ноги тащит хвост арбалетного болта. Как же он умудрился. Крови немного, был забирает рану, но нужно вытаскивать. Старик, пока полежит, а мне нужно узнать, что там с цыганом, почему гнедайка было без садника? Может, он тоже ранен? Гневка подозвал я коня, вскочил в седло, и мы понеслись к цыгану. Если бы кто сказал, что увижу такую картину, не поверил бы, но своим глазам я привык доверять. Старый конокрад, глаза пейсан и сташилища конюхов, Заочно приговоренный к повешению, стоял на коленях перед телом солдата и бился головой о землю. Зарка не сетовал, не молился, а выл, как новобранец, убивший первого в жизни врага. Такое мне приходилось видеть не раз и даже не два. Хорошо, если рыдать начинают потом, после боя. Плачь себе на здоровье, а если прямо на месте? Надо бы оставить цыгана в покое и дать прорыдаться, но времени у меня нет, а помощник был нужен. «Зарко!» Старика ранили, потряс его за плечо. «Мне твоя помощь нужна, поднимайся!» Цыган продолжал рыдать, и тогда я залепил ему по пощетину с одной стороны, потом с другой. Замахнулся еще раз, но цыган ухватил меня за руку. «Все, капитан, я в порядке!» Мы помчались к биваку, где старик уже закатывал глаза. «Томас, подожди, умирай!» — кинулся я к старику. «Глаза не закрывай, на меня смотри!» И тот цыган, уже отошедший от собственных переживаний, отстранил меня и присел на корточки перед Томасом. «Эй, старый, да ты умирать собрался. Это хорошо придумал. Если помнешь, я к бабе твоей придурога наставлять буду». Томас открыл один глаз, потом второй, хриплым, едва слышным голосом прошептал. «Убью, собака худая». «Дорог ты», — жизнерадостно сказал цыган, усевшись перед стариком. Я буду твою румну мять, похохатывать. С того света явишься, мы с ней вместе над тобой смеяться будем. Томас что-то прорычал, пришел в себя и начал приставать. — Э, Рома, да ты живой? — радостно оскладился цыган. — Если живой, то погоди помирать. Помнишь, должок за мной? Что я тебе обещал? Старый ты стал, забыл уже. Помрешь — это хорошо, тогда я тебе ничего не должен. Сам ты старик, старый, почти нормальным голосом отозвался Томас. Ты для меня кобылку обещал украсть белую, такую, какая у господина Йоргена была. Только господин Артекс ругаться станет. Так пусть ругается, кто ему не велит. Поругается и перестанет. А кобыли под хвост не смотрят. Пока цыган насмешками вытаскивал Томаса из забытия, что равносильно с того света, я ощупывал рану. То, что нащупал, было нерадостным. Арбалетный болт короче стрелы и толще обычно пробивает тело сквозь любые доспехи. А тут почему-то вошел под углом сверху вниз. Если бы хоть кончик торчал, было бы за что зацепиться, а теперь придется выталкивать. Показав жестами, что нужно делать, кивнул цыгану. Зарка за зашел сзади, обхватил старика поперек туловища, обвил его ноги своими и прохрипел. Давай! Немного расширив рану, нащупал стъемки, кинжала край болта и крепко пристукнул к рукоятке кулаком. Томас крикнул, теряя сознание, но «Ну, это уже не важно. Наконечник болта вышел с противоположной стороны, а я ухватил его цепко, зажал и потащил наружу. Ух, получилось. А ведь старику повезло если бы арбалетный болт угодил в кость или в вену, то с бы уже не спасти. Конечно, есть риск, что старик умрет от потери крови, но хотя бы появилась надежда. Плотно перебинтовав раны старика, мы уложили его, укрыв плащами. Пусть спит, теперь можно. А кто стрелька подстрелил, вроде арбалета у них не было, схватил зарка и стела как-то странно вошла. Кто подстрелил, слегка задумался я. Скорее всего, сам он себя и подстрелил. Арбалет зарядил, а выстрелить не успел. Стал отбиваться махалым туда-сюда, а тот в ногу и выстрелил. «Ишь, как оно бывает», — хмыкал цыган, но смеяться не стал. «Еще и не так бывает», — подтвердил я. Посмотрел на цыгана, кивнул на поле, где лежали тела и бродили осятевшие кони. «За тобой приходили». Цыган почесал затылок, пытаясь сдвинуть отсутствующую шляпу, и начал юлить. «Почему же со мной? Может, тебя разбойники решили ограбить? Увидели конь хорош, следом и пошли. Ты же все время машиной трясешь, чего не ограбить?» Зарка, Я могу и обидеться», — пообещал я. «Уж мне-то ты можешь не врать. Это не разбойники, а солдаты». «Да кто врет-то?» — сделал цыган еще одну попытку выкрутиться. «С чего ты взял, что они за мной?» «Ну что тут поделать?» «Не видишь же мне старого, выколачивая правду. Черт с ним!» Я отвернулся и пошел прочь, раздумывая, что теперь делать с телами и лошадьми. И как быть с Томасом? «Э, капитан, хватит сердиться!» — догнал меня цыган. «Скажу я тебя, скажу, спрашивай». «Я уже спросил резко, — сказал я. Это солдаты, и не простые солдаты, а жандармы. Чьи они? Герцога Сиринга?» «Его», — подтвердил Зарко со вздохом. «Я их позавчера увидел. Люди сказали, меня не только бургомист ловит, а сам герцог». Что бургомист, хуй растереть, он меня целый год по собственным носом ловит, еще год ловить станет. А вот если герцог людей послал, те не успокоятся, пока не поймают. Решил, что бежать мне надо укрыться, а тут тебя встретил. Дай, думаю, с умным человеком поговорю. Да и долг у меня, может, этот долг чего и подскажет. Значит, выследили они меня, следом поехали, а я решил, что хоть в Шварцварде, от герцогских псов укроюсь. Браво, суховато отозвался я похлопал ладоши. Спасибо тебе, друг Зарка, огромное. Ты меня врагом герцога сделал. Вот не ожидал от тебя. Томас выживет или нет, не знаю. Прости, Бара, хочешь на колени перед тобой стану, ни перед кем не вставал, перед тобой стану. Нет уж, чего не надо, того не надо. Перед курдулой будешь на коленке падать. Если старик помрет, будешь ей пенсион платить. Самое странное, что настоящей злости у меня не было. Зараза, конечно, зарка, но было в нем что-то такое необъяснимое, какое-то потрясающее, прямо-таки кошачье обаяние. С ним, как с котом, когда тут на пакости, думаешь, убил бы скотину такую. А он подойдет, помурлыкает, потрется тебе тебя мягкой шерсткой и все, простишь. «Сволочь ты, старый, устало проговорил я, — «точно возьму тебя как-нибудь и утоплю. Чего у герцога-то украл, кобылу или же любимого?» Так он ее и украл, широко улыбнулся зар, как и война подруга гневка. Мне твой гнедой в душу запал, хотел его сразу украсть, но сам, знаешь, не получилось. Тогда я решил, добуду буду себе ребенка из-под гнедова и стал кобылку присматривать. Ромалы сказали у герцога Сиринга гнедая кобыла, тут ни души не чает. Но я ее из конюшни увел, да сюда привел. А уж момент выбрать кобылку с твоим жеребцом свести пара пустяков. Если бы Сашу твою гневку украл, не пошел бы кобылу красть, а герцог бы своих людей не послал. — Вот оно как! — фыркнул я. — Значит, я во всем виноват. Ну, хорош гусь. — Так уж какой есть не переделать! — развел руками цыган. — Но, клянусь, не хотел я тебе зла. У гробу буду лежать, если вру. — Ох, он да еще и клянется! — скривился я. — Знаю, какого цена клятвы цыганской. — Не шутит Ромалус такой клятвой, — сурово сказал Зарка. Да верю я, верю, что не хотел ты худого. Только от этого не легче. Ладно, пойдем глянем, может, кто жив еще. Мы обошли поле, пытаясь найти раненых. Отыскался один, самый первый, но прожил он недолго и спустил вдох, как только я попытался вытащить сучок из его глаза. Каюсь, вздохнул с облегчением, возиться еще с одним раненым желания не было, а добивать не поднялась бы рука. Нарубив молодых березок, мы сделали волокушу и, приладив ее к кургузому, принялись таскивать трупы к краю поляны, укладывая их в ряд. Поручил Зарко за снять оружие и доспехи, а проверить, нет ли у них еще чего-нибудь интересного, он и сам догадается. Подошел к Томасу. Старик не спал. Его колотила крупный дрожь. Оно всегда так, если теряешь кровь. Проверив повязки, порадовался. Кровь хотя и идет, но не слишком. Если раны не воспалятся, жить будет. Собрав все имеющиеся тряпки, позаимствовал их у убитых, поставил старика потеплей. От кошта проку мало, с одной стороны печет, с другой холод. Гремя железом, как тережка с металлолом, цыган вел Кургузова с волокушей. Заспехи оружие оружием испеклили в кустах, пусть пока там лежат, потом посмотрю. Туда же засунули седло, снятые цыганом по собственной инициативе. Вот еще вытащил зарка из-за пазухи пригошню золотой и серебряной дребедени. монеты, перстни, золотые цепочки. Оставь себе, отмахнулся я от добычи, а цыган хоть и сделал обиженные глаза, спорить не стал». Немного перекусил сухарями и салом, отыскавшимся в мешках заботливой курдулы, Мы отправились копать могилы, задействовав топор и меч одного из погибших. Знать бы заранее, взял бы с собой лопату, а еще лучше пару могильщиков. Копать могилы, не имея достойных орудий труда, та еще работа. Мы решили, что сделаем общую для всех и провозились до самого вечера, сумев пробиться сквозь корни ярда на полтора. Главное, чтобы звери и птицы не добрались». Насыпал холм и утвердил вместо памятника клинок. Он теперь только на береговку и годен. Мы зарко высовывали языки от усталости и к костру. Хорошо, что в первый вечер заготовили много дров. Не было сил не сварить кашу, но даже просто поесть. Я лишь посмотрел на Томаса. Вроде спит старик и заставил себя спуститься к ручью. Зачерпнул воды и, отстранив рущегося на водопой, Зарка, утвердил котелок на костре. — Ты чего, капитан? — обиженно посмотрел на меня цыган. Пусть закипит, сурватался я, стягивая сапоги. Поняв, что без сапог жизнь прекрасна и удивительна, позволил себе прилечь. Не стал объяснять, что нет у меня доверия к ручейкам, текущим в странных лесах. как нет и доверия к сырой воде вообще. Лучше перетерпеть лишние десять минут, чем страдать. Помнится, сослуживец света один раз сунул руку в ручей, обрезал пальцы и долго умирал от холеры. Цыган закричал, но спорить не стал, а спускаться во враг самому ему было лень. Зарко уставился на котелок, бравив его глазами, словно от этого вода закипит быстрее. Чтобы отвлечь накрада от бесполезного занятия, намочил лоб и выдал еще одну запомнившуюся мне фразу. «Джи намераса, и жукир саре задживаса!» Цыган, несмотря на усталость, захрюкал от смеха. «Капитан, я же тебя просил, не говори по цыганский. Устал я ржать, день выпал тяжелый. Хочешь, я по-вашему изображу, как ты говоришь?» «И как, любому стол я?» «Живи будем, не помрем, халасо все заживьем», — старательно выглядел цыган, старательно коверкая слова. «Врешь. Не могу я так говорить», — лениво сказал я, подавив зевок. «А может, не врет, и мне еще предстоит поработать над произношением. Хотя зачем мне это надо?» «Спросить хотел. Ты откуда по-цвикански знаешь?» — понятился зарка. «Пусть даже коверкаешь, но все равно. Первый раз вижу, чтобы рыцарь слова наши знал и обычаи». «А я еще и петь умею», — похорстался. я. «Хочешь?» «Нет, Рома, не надо!» — шутливо зарпнул уши цыган. «Тогда уж лучше меня утопи, меньше мучиться!» Если к цыгану вернулась язвительность, дело идет на лад. Пока мы припирались, закипела вода. Зарка снял котелок с огня, кинул туда каких-то листочков из своего волшебного пояса. «Так откуда знаешь?» — опять поинтересовался Зарка. «Да просто все не стал я скрывать. Когда я полком командовал, разные народы наемники шел. У нас-то и соплеменники почти не кочуют, живут оседло, работают». Если работы нет, они в армию идут, как и все. Правда, всегда просят, чтобы людей их не заставляли убивать. «Нельзя нам людей убивать» — поникшим голосом сказал Зарка, «Не по обычаю это. Я сегодня первый раз в жизни человека убил». «Если бы ты не убил, тебя бы убили», — равнодушно сказал я. Сколько раз приходилось говорить эту фразу, не упомню. «Знаю, знаю», — с в голосе сказал Зарка, «Но все равно на мне грех». «Хочешь, утешу», — приселся я. «Ты никого не убил, а лишь из села выбил» там сам себе шею сломал. «Правду говоришь?» — робко спросил цыган. «Или обманываешь?» «Покажи эту штуку, тогда точно скажу». За полез в жилет, вытащил оттуда две палки, соединенные с рометным шнурком. точь то цеп, которым обмолочивает зерно только поменьше. А один кусок выдолблен изнутри и напоминал толстую свирель. Я взял этот цеп, слегка покрутил, опробовал, постучал по своей руке, потом повривнул, сделал вывод. Нельзя ее человеку убить, легкая слишком. Была бы на полфунта потяжелее, тогда можно. Будет тяжелее свистеть, не станет, — угнался Зарко. Это свирестелка. Мне она не для боя нужна, а чтобы коней пугать. Вот если погони за мной, я так делаю. Свиган ухватил цепь за один конец и начал раскручивать над головой. Раздался противный свист, словно бы ветер засвистел. От такого не только коней, но и меня напугать можно. Хватит уже, — махнул я рукой. Довольный цыган, убирая приспособление в бездонную глубину жилета, сказал, «Я ее еще и не так могу. Раскучу, конь еще быстрее бежит, а те, кто за мной скачут, шарахаться начинают. Я же для чего сверестелку вытащил, ихних лошадей хотел напугать, и не получилось. Про то, что цепом убить нельзя, я соврал, как и про то, что у солдата сломана шея. Хотя, может, и сломана, не проверял. Но то, что висок у него пробит, это точно». Но если цыгану не хочется быть убийцей, будем считать, что шея была сломана. Зарка так легче, а мне, в общем-то, все равно. За разговором чуть не забыли про кипяток. А он уже не только настоялся, но и успел остыть. Но мы его и остывшим употребим. Остатки воды я перелил в баклагу и снова сходил на ручей. Мало ли, Томас проснется пить, попросит. — А как же ромалы служат, если нам убивать нельзя? — спросил цыган. — Зачем такой воин нужен? Воины разные бывают, пожалуй, плечами. Те, кто в атаку идет, колет и рубит, это лишь малая часть. А кто будет оружие до подковы ковать, хлеб выпекать, лечить? Обычно, если цыганы завербовали, его мой полк старались отдать, а я и не возражал. В боях, конечно, не посылал, зато кузнецы у меня самые лучшие были, а значит, у солдат и оружие в порядке, и подков для коней хватало. Я не каврийским полком командовал, а пехотным, уточнил я. Лошадей мало, но они были, разведка, фуражиры, гонцы. При случае мог конный эскадрон выставить. У меня конский лекарь был из цыган. Решив, что на сегодня разговоров достаточно, я поднялся и еще разок осмотрелся вокруг. Солнце уже село, кони пасутся, раненый спит. Ложись спать, Бара, предложил цыган. Мне все равно не заснуть, буду думать. Я проснулся на рассвете от холода. Фалголос выругал караульщика, дыхнет небось, а мог бы перед сном и хворосто в костер кинуть, поднялся. Вздохнул, глядя на еще не остывшие угли, огляделся и еще раз выругался. У остывающего костыщу с святом из плащей лежал Томас. Кургузы и гневка послись, но всего остального, зарка его кобылы, солдатских коней, ничего не было. Как это сумели уйти, чтобы я не проснулся? Увидев, что я проснулся, ко мне подошел гневка. «И го-го!» — сообщил он мне. Мол, травы вкусный на всех не хватит, а что лишние уж это и хорошо, а тебя я будет не стал, незачем. Угощая гнедово куском хлеба, я спросил. Цыган не пытался тебя с собой прихватить. Гнедой, аккуратно взял хлеб с руки, пожевал его и слегка хохотнул. Го-го-го! Дескать, видали мы таких хватальщиков. Скучаешь по барышне, поинтересовался я. И-го-го! Философски отозвался жребец. Мол, одна ушла, будет другая, чего же теперь? Убедившись, что мне ничего не нужно, гидой фыркнул, махнул хвостом и ушел. Я не обиделся на цыгана. Напротив, даже обрадовался, ушел, так и правильно сделал. Пользы от него нет, а неприятностей сколько угодно. Я и сам хотел ему предложить, чтобы он ушел, прихватил с собой лошадей. А он, молодец такой, сам догадался. Ночью ушел, не испугался. Солдат, отправившихся на поиски конокрада, можно списать на Шварцвальд. Не первые и наверняка не последние, исчезнувшие в лесу. Где доказательство, что они убиты, они съедены каким-нибудь зверем или не потонули в болоте? Концы спрятаны в воду. Тела закопаны, Все до доспехи с оружием я спрячу подальше, для коллекции они не нужны. Работа заурядного оружейника. А плащи по минованию надобности можно бросить в огонь. Избавиться от коней труднее. Бросить в лесу, оставляя на произвол судьбы, на радость обитателям Шварцвальда я бы не смог. Оставить себе или продать невозможно, слишком приметный. Зарка разрешил проблему, которую сам же и создал. Хорошо бы, чтобы он вообще исчез из моей жизни. Но не хотелось мне получать могущественного врага из-за какого-то конокрада. Бросив костер остатки хвороста, потом на рублю еще пошел за водой. Уже привычно поставил котелок на огонь, подошел к Томасу, чтобы поменять повязки и выругался. Старик весь горел и уже начинал бредить. Худо дело. Зря и рассчитывал, что раны чистые. Когда-то меня учили о самом медицине, нужно было выбрать предмет, выбрал, не глядя, и мучился целый три Да и военная служба изрядно способствовала, так что экзамена звание лекарского ученика я бы ждал. А лекарский ученик обязан знать, что самый опасный — это не сама рана, а клочья одежды, убитые туда острым предметом. Нитки и кусочки ткани начинают гнить, рана воспаляется, а если не оказать нужную помощь, то раненый умирает. Не хотелось бы, чтобы старик умер. Я к нему привык, да и конюх он неплохой лошадей любит. Где в наше время найдешь хорошую услугу? Кейтин расстроится. Опять-таки с трупом много возни. Копать землю мне еще вчера надоело, а домой вести хлопотно. Ну, старый, — сказал ее слух, — придется тебя лечить. Что у меня есть из лекарств? Должен быть пузырек с облепиховым маслом, пакетик с сушеным цветком календулы. Потянувший к сидельной сумке, вспомнил, что приложил мешочек с лекарствами, а там был еще чистый холст в шкаф. Надо было проверить или список составить, грустно, — подумал я. Пока не было никаких шкафов, ничего не терял, и все было на своем месте. А простой излишеством, забываешь о важном. Прекрасно знаю, что в сумке нет лекарств, и я все-таки ее перерыл, в тайной надежде, что оно вдруг там окажется. Так мечется мающийся похмельем пьяница, отыскивая несуществующую бутылку. Коль скоро под рукой нет облепихи с календулой, придется искать другие растения. Одно я видел во вражке. Лопух это принц среди лекарственных растений и король среди сорняков. Говорят, репейное масло очень полезно для здоровья, а настойко способствует росту волос. Но об этом я только слышал, но кое-какими свойствами лопуха приходилось пользоваться и самому. Помнится в союз сержантам, сержантом, когда наша сотня была отрезана от основных сил. Мы почти месяц сидели на крошечном острове, муки было сгульки нос, всего остального и того меньше. Корни копали, сушили, пока осталась мука, смешивали и пекли лепешки, а потом ели так. Лопали листья, представляя, что это салат. После сидения на острове мне всюду мерчился прикус злосчастных лопухов, и я долго не мог есть никакой зелень, даже спаршу и лук. Листьев набралась целая охапка. Нарезав их на мелкие дольки, засунул в шлем и долго толок рукоятки кинжала, превращая в зеленую кашицу. Хвала курдули, положившей мне чистые белье, проблемы бинтов решена. Снять старую повязку, наложить на раны лекарства, а потом обернуть чистым холстом – дело несложное. Было бы Томусу лет пятьдесят, а не семьдесят с гаком, я бы твердо сказал, что выживет. Но почти твердо, потому что и молодые умирают от ран, кажущихся не особо тяжелыми. Будем ждать, положившись на волю Господа. Никогда не любил готовить, предпочитая брать с собой уже готовую пищу. Но проведя ревизию Харчи, пришел к выводу, что готовить все же придется. Неизвестно, сколько времени старик будет выздоравливать. По моим расчетам, неделю худым концом, а может, две. Если буду питаться салом до да сухарями, их надолго не хватит. Пришлось варить пшенную кашу. Вроде делал все как положено, отмерил пшено, засыпал ее в кипящую воду, помешивал, подливал воды, чтобы не выкипело, сдобрил шкварками, посолил. Каша оказалась вполне съедобной, хотя не такой вкусной, как у Томаса. Слегка огорчила и, конечно же, пригорела. Вроде пшено положено катить кипятком, чтобы убрать горечь, но я умел добрую половину котелка, оставив вторую на обед. Решил привести в порядок бивак, потому что вчера было не до того. Собрал арбалетные стелы, неиспользованные из насчитал их шесть штук. Стало быть, Томас спустил на ветер 17 болтов и лишь один цель. Ну, один на себя, но это не в счет. Потраченных стел было жаль, но я не стал их искать. Как показывал опыт, стилу из лука еще можно найти по оперению. А арбалетный болт бесполезно. Да, а почему старик использовал только мои болты? Заинтересовавшись, открыл колчан Томаса вытащил стрелы и присвистнул. Во все девке, словно белые капельки, были втиснуты крошечные кусочки серебра. Я-то думал, что старый не спал всю ночь, прощаясь с кордолой, а он, оказывается, готовился биться с нечистой силой. Не иначе, не пожалев монетки, изрубил ее на мелкие части, превратив болты в самое действенное оружие против оборотней, вампиров и всего прочего, что обитает в лесу. «Эх, Томас, Томас, сказал бы мне, я бы тебе дал столько серебра, сколько нужно, чтобы выковать наконечники. Помогут ли крошечки против нечистой силы, неизвестно. Но может быть дело не в количестве драгоценного металла, а в самом факте присутствия серебра, кто знает». Убрав стрелы, колчан, осмутил арбалеты, убрал чехлы. Собрав скопившийся мусор, грязные тряпки, куски ремней, откуда что и берется, бросил костер. Кажется, Бивак приден на надлежащий вид. Положил на лоб Томаса влажную тряпку, решил пройтись по поляне, осмотреть опушку или как правильно обозвать лес, окружавший поляну. Вчера, когда рыли могилу, я снова думал, что наша поездка в Шварцвальд была совершеннейшей глупостью. Прошло пять лет после гибели рыцаря и пропажи его сына. Пять лет! Какие уж тут следы! все что могло зарасти уже заросло и зачем мы поперлись в клятый лес ради того чтобы старый конюх получил рану а шесть парней нашли для себя могилу шесть убитых солдат не слишком ли высокая цена за одну украденную кобылу видно герцог очень дорожил гнедой и сейчас открыл за полукопье а ведь поймали бы они Зарка призве живым или мертвым скорее мертвым потому что высидев садники, не вступали в переговоры а сразу решили атаковать Будь я на месте их командира, сделал бы то же самое. Рассуждал так. Цыган опасен, и на тегерцах не послал бы шесть человек. Рядом с ним старик и непонятный субъект с оружием. Зачем искушать судьбу, тем более швацвальде? Они все правильно сделали, и все бы у них получилось, если бы не то самое «бы», который вечно мешает. Если бы цыган не проскакал перед мордами лошадей, разбивая строй, если бы Томас не спешил одного из солдат из арбалета, Но если бы здесь не было меня, надо бы на могиле крест поставить. Прихватив топор, пошел туда, где мы похоронили солдат. Довольно быстро отыскал подходящую березку, очистил от веток и разубил на две неравные части. Теперь их связать. А чем? Потянул на себя пригнувшийся корешок, а он упирался, нажал посильнее и вместе с корнем выротил какую-то штуку черно-зеленого цвета. Вначале мне показалось, что вытащил медный горшок в лесу, Вытряхнул листья, траву и ахнул. Это медная кераса, в которой ко мне являлся призрак. И на партнете Йохана Йоргена была такая же. Можно предположить, что существует две одинаковые керасы, но таскать точно такую, поблизости от стоянки, такого совпадения быть не могло. Отложив панцирь в сторону, довел до конца дела, водрузил на братской могиле крест, почел молитву и попросил прощения у убитых, хотя и не чувствовал за собой вины». Вернувшись к биваку, первым делом приложил губы к горячему лбу Томаса, пока без изменений, но хуже ему не стало, а это плюс. Вечером снова надрал ухов, изладил кашу и заново перевязал старика. Рассматривать панцирь было уже поздно, и потом решил это дело отложить на утро. Томас спал, да и мне нужно отдохнуть, хотя особо и не устал. Утром, когда я возился, готовя завтрак, проснулся Томас и заговорил. «Господин Артакс, вы не возитесь со мной, как-нибудь сам». — Неприлично хозяину за слугой ухаживать. — О, так ты не просто в сознание пришел, а начал соображать, коли о приличиях заговорил. Я же говорил, что лопух — это король среди сорняков. Попей поднес я губам старика баклагу. Томас жадно потянулся к воде, расплескав половину, но все-таки сумел сделать пару глотков, потом еще пару. Кажется, пытался напиться за весь вчерашний день. Наконец, отворившись от горлышка, стеснительно прошептал. — Простите, господин Артакс, хлопот вам доставил по дурости. — Болтай поменьше. — О, господин Артакс, мне вчера худо было, то в пот бросало, то в холод. Думал, что помираю, а потом ничего не помню. — Я тебе говорю, болтай поменьше, — еще раз сказал я. Оторвал от многостадальной рубахи еще кусок, намочил, отжал и почел старику лицо, шею и грудь. — Ох, как хорошо-то стало! — Конечно, Хорошо! Вода испаряется, остужая тело. Жаль, уксуса нет, было бы быстрее. Положил руку на лоб Томаса с удовлетворением, хмыкнул, а жажда спадает. И старик начал не только шевелиться, а пытается сесть. «Азарка где?» — с раненый. «Что-то его не видно и не слышно. Сбежал, небось? Он же год кобыл у меня, обещал. Ладно, что ж, цыгана взять, вор и обманщик. Я, господин Артакс, сейчас стану». «Томас, будешь болтать, кряп, ставлю, — пообещал я. Лежи и помалкивай, это приказ». Вполне возможно, что при ранениях руку и бедро болтать вовсе не воспрещается. Но если Томас начнет болтать, то пытается встать, а ему это пока делать не стоит. Пусть помолчит, а да снова заснет. Можно бы воспользоваться моментом, да поднажать, чтобы вытянуть из старого конюха все, что он мне до сих пор не сказал. Но не стану. Пока не стану. Старик лежал молча, выполняя приказ. Лежал, а потом закрыл веки и заснул. Заснул — это хорошо, а мне можно заняться панцирем. Будь доспех рыцаря Йоргина железным, за пять лет его сожрала бы а старая медь — металл долговечный. Сходил на ручей, отнул медь от грязи, слегка прошел за залой, еще раз помыл. Вот теперь видно, что это действительно старый панцирь, покрытый патиной. Вернусь, почищу уксусом с солью, закажу новые ремешки, вместо прежних будет как новый. Каюсь. Взял панцирь в руки, думал не о том, что он оказал мне место гибели старого рыцаря, и я теперь на верном пути. Еще бы понять, где этот путь и куда ведет, но это уже другой вопрос. О том, почему панцирь оказался ночью на рыцаре и почему его не забрали при принятии, я думать не стал. А думал я, что старинная кераса займет достойное место в моей коллекции, и меч, захваченный или прихваченный у ворона Выксберга, прекрасно подойдет к этой керасе. Подумав о коллекции, решил взглянуть еще раз на трофеи. Я их уже рассматривал, и по первому взгляду они особого впечатления не произвели. А вдруг я ошибся, не разглядев среди заурядных клинков какой-нибудь раритет. Кажется, во мне проснулся коллекционный зуд, о котором книги о проведении досуга не писалось. Но тайны тут не было. Видел, на какие жертвы способен пойти собиратель редкостей. Сын пастущика королевского двора, наследник огромного состояния, спустил золото статуи из черной бронзы, отлитых в древней Эллади. Один мой знакомый барон уступил на ночь собственную супругу, чтобы заплатить у соседа редкостный гобелен с изображением соколиной охоты. Я так и не понял, что в нем особенного, краски давно выцвели, нити протерлись, а разобрать соколин или охота псовой ли, или охота или вообще было невозможно. По преданию гобелен вкала первая королева фризов, и дни в ожидании мужа, ушедшего воевать с кельтами. Я бы еще понял, если бы эту тяжелую ткань сотворила пенелопа, пока Лис болтался по свету, но от королевы даже имени не осталось. Но будь это сама пенелопа, стоило или из-за старинного ковра ручной работы терять жену, покончившись с собой, и заплатить от Пантифика интердикт на пять лет. Но коллекционер — это уже не человек, а коллекционирование — это болезнь, сродни тихому помешательству. Так что обо всем этом я прекрасно знал, но все равно поперся смотреть. Вы и ах. Малкусы и обычные вооружения кавалериста не превратились за две ночи ни в десаки, ни даже в спадоны. А Баргентины, должны приговорить преходить вражеских штел, были совсем неплохие, но опять-таки самые заурядные. Чувствовалось, что все они вышли из рук одного оружейника и делались по заданному шаблону. Кажется, герцог Силинг, в отличие от своих венценосных братьев, не жаловал разнобой в доспехах и оружии. Дело, надо сказать, затратное. А ведь должны быть еще и на поножи по ножи, и наручни. Платные перчатки, щиты. Верно отправившись лыть накрада, жандармы не стали облачаться в полный доспех. Но кое-что для коллекции я таскал. Среди кинжалу обнаружилась дага прекрасной работы с ажурной чашечкой с треугольными отверстиями. Странные находка, если учесть, что дагу держат в левой руке, как дополнение к рапирия. Драться двумя руками — довольно сложное искусство, доступное для немногих. Видимо, один из погибших был рыцарем, вынужден пойти в личную дружину герцога. Таскать сразу и меч и рапиру было тяжеловато, но с Дагой он расстаться не смог. Теперь бы подобрать то под пару и будет достойный экспонат. Был, разумеется, риск, что Дага попадется на глаза кому-то, кто видел ее на поясе у жандарма, но это маловероятно. Приглашать гостя герцога Силинга со свитой я не собирался. А если он сам пожалует, тут уже все равно. К тому же, кроме крема мастера на клинге, никаких опознательных знаков не было, и доказать, что именно я убил хозяина, а не купил, было бы затруднительно. Уже в который раз поймал себя на том, что стал более осторожным, нежели раньше. Пару месяцев назад я бы не брал это в голову, чтобы мне ссора с герцком, пусть и владетельным. Одним врагом больше, одним меньше... А теперь я отвечаю не только за себя, но и за свою юную жену, пусть мы до сих пор и не венчаны. Если бы не находка, еще один день можно считать потерянным. И сколько еще таких дней? Как ни крути, на старика одного не бросить. Стало быть, придется ждать, пока он не встанет на ноги, но потом уже одному отпарится в глубину леса, оставив Томаса. Пусть выздоравливает, присматривает за лошадьми, пока я вспоминаю пешую молодость». Гневка, конечно же, будет против, но ему сквозь чещебы и бурелом не пройти. Мне тоже не в радость бить ноги, но придется. А маршрут выберу простой. От того места, где нашел керасу, идти все прямо и прямо. Если за полдня ничего не найду, вернусь обратно. Заночуем, а на утро домой. Остаток дня я провел бестолково. Опять походил по поляне, посмотрел на место находки, поискал тропинки, хотя бы кабаньи, но ничего не нашел. Даже поспал несколько часов. Потом опять бродил туда-сюда, рубил деревья собирал хорост. Солнце уже стало клониться к земле, уходя куда-то за лес. Проснулся Томас и попытался дотянуться до котелка. Молодец, даже и не подумаешь, что вчера собирался помирать, но шевелиться ему рановато. На сей раз Томас осилил пол и воды, но от еды отказался. Я не настаивал. Не потому что самому мало, а потому что организм сам подскажет, хочет он есть или нет. Зато разрешил такие старику говорить, а не то уж совсем извелся. Томас пытался начать с пространных извинений. Видите стыдно ему, что сам себя подстрелил, а теперь господин должен его лечить. — Томас, ты уже извинялся, хватит, — брал я речь старика. — Расскажи лучше, где ты стрелять научился. — Я с господином Йоргеном, с тем, у которого зарка цыганка было, увел. Компанию в королевстве Ботен отвоевал, — похвалился старик. Отец господина Йохана, господин Ансельм, рыцарь Боннерет был, в бой целое копье уводил, пятнадцать всадников и тридцать пеших. Людей у него не хватало, он сук на войну брал. После той кампании господин Ансельм без ноги остался, половину копья перебили. Я сам не знаю, как жив остался. А его сын Йохан Йорген был уже простым рыцарем-бакалавром, уточнил я. Господин Йохан не мог собрать копья, а наемники были не по карману, вздохнул том, словно сам он был обедневшим рыцарем. Господин Йохан по значком барона Тальберга служил, хотя не считался его вассалом. Барон не раз предлагал господину Йохану породниться, отдать фрорин Кейтлин замуж за сына, но тот отказался. Он посчитал, что барон недостаточно знатен. Йоргины — родственники герцога силингов хотя и не титулованные, а Тальберги получили барон два поколения назад. И вот как? Значит, не Тальберги, отказались женить сына, как думала Кейт, а Йоханы не захотели выдавать дочку». «Томас, почему герцог не хотел помочь семье Йохана?» «Я слышал, что от денег покойная фрау Йорген отказалась, а потом, после ее смерти, почему он не захотел помочь Кейтрин?» «Почему не хотел?» «Хотел?» «Герцог даже прислал людей, чтобы забрать фройлинг Кейтрин в силинг, но там в лесу спряталась. Велела нам с и сказать, мол, молодая ушла, а куда неизвестно. Люди герцога покрутились по уштату, покрутились да и уехали». А Фройлин сказала, что от этого усадьба она никуда не уйдет, умрет рядом с ней. Может, потом Фройлин и пожалела, но нам не сказала. Пошла работу искать, не нашла, да так с нами жила. Я хотел расспросить старика, как же так получилось, что о существовании дочери рыцаря все забыли, но тот подал голос гнедой. Гневка что-то учуял раньше у меня и теперь подавал сигнал. Вздохнув, я полез в доспехи. уже жеребца принялся взводить арбалеты. Томас, наблюдая за мной, чуть не плакал. Но что тут поделаешь, плачь не плачь, а толку от него сейчас никакого. С одной рукой даже арбалет не взведет. Уже собравшись прыгнуть с седло, услышал из ржание на слух. Это была кобыла, и ее ржание было что-то знакомое. эга — радостно отказался гневка. «Кажется, война отменяется с облегчением», — подумал я, но арбалет приготовил, заработал укоризненный взгляд Гнедова. «Мол, свои идут. Чего ты вооружаешься?» «Посмотрим сначала», — объяснил я коню. «А если там не только свои, но и чужие?» Гневка спорить не стал, ударил копытом, мол, чрезмерная осторожность — это тоже нехорошо, но пусть будет по-твоему. Из леса на нашу стоянку уезжала кибитка, который провел наш конокрад, а сзади трусила гнидая кобылка. Увидев гневка, радостно заржала, если бы могла, кинулась бы на шею. «Э, — Эромалы, заждались меня? — радостно выклюнул Зарка, — спрыгивая на землю, — я вам лекарку привез.